Марина Корсакова, «Мозг и музыка». Как чувства проявляют себя в музыке и почему ее понимание доступно всем. Серия «Удивительная наука», Москва, издательство АСТ, 2022 год, категория 12+. аннотация Слушая музыку, мы вступаем в мир совершенно абстрактный, в нем нет ни слов, ни цвета, ни вкуса, но при этом мы испытываем настоящие чувства. Наше настроение меняется, Мы погружаемся в воспоминания, испытываем наслаждение или печаль. Наука все еще не может объяснить, каким образом мелодии и гармонии могут владеть нашими чувствами, однако сегодня мы знаем, что занятия музыкой влияют на мозг и на когнитивные функции, причем это благотворное влияние распространяется на всех, независимо от возраста. Чтобы понять влияние музыки на мозг, нам необходимо понимать законы музыкального пространства – Марина Корсакова, доктор философии в когнитивных науках и нейробиологии, рассказывает о том, что такое музыка с точки зрения музыканта-нейропсихолога и какое воздействие она оказывает на мозг человека. Книга будет интересна широкому кругу читателей от специалистов в нейропсихологии до юных учеников музыкальной школы.